Глава 5. Мисс Ривара, ведьма, преподававшая у них сельеварение, как обычно, написала рецепт на доске и предоставила классу полную свободу действий. Сама же уединилась в подсобке со своей подружкой-сплетницей Сильвией, что исполняла роль помощницы лекаря в академии. Специалист из нее был так себе. Джен в этом на своей шкуре убедилась, едва не облысев после приема выписанного ею лекарства. По идее, микстура должна была облегчить головную боль, а в итоге облегчила девушке шевелюру. Ей потом пришлось два месяца восстанавливать прежнюю густоту волос. Но суть не в этом. Рожеволосая красавица Сильвия, нанятая в Старквуд наверняка за красивые глазки и пышный бюст, обладала удивительным даром знать все обо всех. И, конечно же, знания эти в секрете держать совершенно не умела. Вот и сейчас принесла своей великовозрастной подружке в матери ей годившейся самые горяченькие новости. Хоть бы раз подслушать, о чем мне там лясы точат. Задумчиво прошептала Дженни, гипнотизируя взглядом закрытую дверь подсобки. Она медленно помешивала варево в котле, уже добрых 10 минут в него не заглядывая. Жидкость имела цвет и консистенцию черничного киселя, хотя по рецепту совершенно такой быть не должна. Но в их паре, сформированной ещё на первом курсе, мастером зелий числилась как раз Игрит, так что Джен даже не пыталась постичь секреты этой таинственной науки. «Наверняка ректору кости моют». Рассеянно бросила блондинка, добавив в кристально-прозрачное зелье пару капель настоя бердянника. «В последнее время ничего нового здесь не происходит». Мимолетно взглянув в котел Дженны, цокнула языком. «Ты бы сосредоточилась на рецепте, чем только мысли заняты. Посмотри еще немного, и твой эликсир бодрости поведет себя совершенно непредсказуемо». Назвать эту субстанцию эликсиром могла только она. Но в остальном Игрид была совершенно права. Обычно так и происходило. В прошлый раз содержимое котла от Дженни застыло бесформенным комком, намертво приклеившись ко дну. За него она, естественно, получила неуд, а потом неделю ходила на отработки, пока не научилась его правильно варить. Но иногда все же получалось нечто путное. Например, приворотное зелье, что готовила для Элазара. Делала в полной сосредоточенности, не отходя ни на шаг от найденного подругой рецепта. Хотя оно было не в жидком виде. Может, поэтому получилось. Именно с жидкостями Дженни почему-то катастрофически не везло. Вот и сейчас. Сравнив содержимое обоих котлов, вздохнула, вытаскивая деревянную ложку. Мешай, не мешай, делу это особо не поможет. Игрит была девушкой сообразительной и быстро смекнула, что в этот раз неудача с зельем у подруги не только из-за врожденной нелюбви к предмету. «Выкладывай», — вздохнула она, бросив последний ингредиент и уменьшив огонь до минимума. Зелье тут же забурлило, меняя оттенок на темно синий но ведьмочка даже не взглянула в его сторону. Она знала, что так и должно быть. «Что?» — не поняла Джен. «О чем думаешь? Я же вижу, ты не договариваешь что-то. Когда это мы почти всю пару обсуждали мои с отношения?» И правда, за прошедшие сорок минут она ни слова не сказала о себе. Даже тему с будильником не подняла. Боялась проболтаться о ректорском предложении. Но, похоже, подруга загнала ее в тупик. Раз заподозрила что-то, точно не успокоится, пока все не выяснит. Проблема в том, что Дженни все еще была настроена никому ни о чем не рассказывать. Ну, кроме Бу, конечно. Как она от него вообще что-нибудь скроет? К тому же, без его помощи, как без рук. Фамильяр не переставал удивлять, каждый раз в нем проявлялись какие-то сюрпризы. Вот и сейчас он клятвенно заверил оградить родителей от опасной информации. «Только вот как?» «Вопрос». «Да знаешь», — неуверенно протянула она, моментально генерируя варианты ответа. «Расстроилась я просто». «Из-за чего?» Ухватилась за ниточку разговора Игрит. Дженни бросила на нее рассеянный взгляд и вздохнула. Получилось тяжко и очень правдоподобно, так как она и правда чувствовала себя раздавленной. Груда осколков от разбитого в дребезги образа единственного и неповторимого мужчины, что мог стать ведьменной судьбой, нехило так ее придавила. Зелье-то, похоже, не сработало. Приворотное. Подруга страшно расширила глаза и зашипела. чш, Нашла, где вслух такое проговаривать!» «Хочешь, чтобы нас обеих исключили?» Сама же спросила. Блондинка поджала губы, недовольно зыркнув карими глазами, и быстренько очутилась, совсем рядом склонившись к Джен. С чего взяла, что не сработало? Это очень сильный рецепт. В запретной секции нашла. Да знаю! У Игрид был пропуск в особую секцию библиотеки, где хранились всякие древние фолианты с описанием разных опасных ритуалов, заклятий и зелий. Ей и еще где-то десяти подающим надежды студенткам его вручил бывший ректор перед самым своим уходом. По мнению Джен, подобный жест щедрости казался неимоверной глупостью. Ведь именно от таких энтузиасток, как местные отличницы, запретную секцию нужно охранять всеми доступными средствами. У кого еще хватит мозгов и смелости воспользоваться теми знаниями на практике? Но, похоже, старика в конец маразм тюкнул. В итоге это сыграло на пользу самой Дженни. Рецепт зелья, правда, был очень старым, сложным и долгим в приготовлении. Такой просто не мог не сработать. В который раз она возвращалась к тому, что в дело вмешался кто-то посторонний. Возможно, идея согласиться на предложение ректора не так и хороша. Надо будет обдумать все более тщательно. Не бросаться в омут сгоряча. «Откуда такие мысли?» — не унималась блондинка. «Я видела его сегодня утром, когда в столовую торопилась. Он даже не взглянул на меня. Соврала и глазом не моргнула. Хм. Подруга задумалась. «Значит, еще недостаточную дозу выкурил. Он же очень сильный маг, забыла. Такого завалить постараться надо», сказала, как о племенном жеребце каком-то. Дженни даже улыбнулась, живо представив себе этого вороного красавца с небесно-синими глазами, на которого ей требовалось накинуть ковбойское лассо. Лошадиная морда быстро переделалась в не менее голубоглазое лицо Элазара Герза, и картинка превратилась в нечто жуткое. Мотнув головой... Освобождаясь от кошмарного образа полуконя-полуректора, взглянула на только что открывшуюся дверь подсобки. Оттуда выпорхнула длинноногая Сильвия в форменном голубом платье лекарки, едва прикрывающем колени, и ни на кого не глядя проплыла к выходу. Следом вышла мисс Ривара, явно чем-то расстроенная. Похоже, последние сплетни не принесли ей должного удовольствия. «Время вышло!» — громогласно заявила она, отправляясь между рядами и заглядывая в котлы. Джен вздохнула, готовясь получить неуд и последующее за ним наказание. Как вдруг бомбануло. стекла окон с треском повылетали наружу, что-то загрохотало, вокруг поднялся немыслимый шум, помещение заволокло синим дымом. Игриц реагировала молниеносно, схватила подругу за рукав и дернула вниз. Так они в первые секунды оказались под столом и, возможно, избежали ранений. Похоже, в группе оказался еще более талантливый зельевар. И Дженни со своим черничным киселем в котле далеко не самая явная претендентка на отработки. Аудитория наполнилась пробирающим до костей писком тревожной сирены, а в следующую секунду с потолка заморосил дождь. Еще немного, и он сменился самым настоящим ливнем. Так случалось, когда чье-либо зелье неожиданно возгоралось настолько, что быстро потушить его оказывалось невозможно. Подобные чары безопасности установлены во всех классах, где предполагалась хоть какая-то ворожба но на памяти Джен срабатывали они всего лишь раз или два. Никто не хотел оказаться под пристальным вниманием бывшего ректора, а он уж точно три шкуры мог спустить за подобную безалаберность. Как дела будут обстоять теперь, неизвестно. «Это что-то немыслимое. Разве такое зелье взрывоопасно? Да я даже предположить не могу то сочетание ингредиентов, которое могло дать такую реакцию», — ошарашенно причитала Игрит, пытаясь выглянуть из-под парты. «Хоть бы не пострадал никто. Вряд ли обошлось. Те, кто поблизости, наверняка ошпарились. В лучшем случае, а если огнем зацепило? Джен предпочла носу наружу не высовывать. Прислонилась спиной к деревянным перекладинам и прижала колени к груди. А синий дым тем временем медленно опускался, густой позёмкой струясь по полу. «О, нет!» — резко выдохнула Игрид, мгновенно ныряя обратно под парту. Лицо ее и без того светлое, резко побледнело, делая девушку похожей на мертвеца. «Что?» — сердце Джен забилось чаще. «Ну уже, не молчи!» «Это не форс-мажор с сельем, а нападение. Там двое в птичьих масках. Кажется, сюда заявились крылатые. Не пари горячку эти в жизни, не сунутся в Старквуд». О бордене крылатых вскользь говорили на истории магии. И то лишь потому, что люди, его организовавшие, обладали очень редкой разновидностью чар. Более подробно о них Дженни рассказывал отец. Когда-то эта организация служила королю, но теперь дела обстояли в корне противоположно. Их предводитель умудрился жутко насолить его величеству, да и сам за что-то точил на него зуб. Теперь эти колдуны считались чуть ли не врагами короны. Последние годы они промышляли мелким разбоем, либо совсем из той дыры, куда забились месяцами не высовывались. И тут вдруг взяли и явились в одну из самых спонсируемых королем академий. Здесь учится его племянница. Да сама мысль о нападении на охраняемый вдоль и поперек Старквуд была похожа на плохой анекдот. Джен совершенно не поверила подруге, но на ее лице читался такой явный испуг, что просто махнуть на это рукой не получалось. «Глупость какая!» Подытожив вслух пронёсшиеся за секунду мысли, все же решила выглянуть из укрытия. Хоть не шибко надежного, но со своей главной функцией до сей поры справляющегося. Ни огонь, ни липкий синий дым, прибитый искусственным дождем, ее не коснулся. «Куда ты?» — сипло пропищала Игрит, цепляясь за ее рукав. «Не надо!» «Глупая!» «Если ты права, и здесь действительно преступники, нас эта парта все равно не спасет. Последние слова утонули в очередной волне дребезга разбитого стекла, а затем в один миг воцарилась тишина. Сирена перестала визжать, даже крики испуганных и пострадавших студенток утихли. Остался лишь шелест дождя. Магия не иначе. «Можно призвать фамильяров», — не сдавалась блондинка, широко распахнув глаза. Словно пришедшая на ум идея оказалась панацеей от самого страшного. Неудивительно. В отличие от мистера Адальстейна, родители Игрит пугали дочь гораздо более жуткими историями об опасных анимагах. Велика ли доля истины в тех сказках, никто точно не скажет, но результат налицо. Девушка в один момент растеряла всю храбрость, так да к тому же забыла, что она, на секундочку, ведьма. Ведьма выпускного курса, между прочим, а такие вполне могут дать отпор. Но столь резкие перемены вокруг даже Джену смутили. Нахмурившись, не стала лезть на рожон, а припала к перекладинам и выглянула в тонкую щель между ними. В стороне трибуны преподавателя действительно стоял высокий, облаченный в серую мантию человек. Лицо его скрывала вытянутая белая маска с длинным заострённым клювом и черными перьями, торчащими поверху, подобно шипам короны. В другой ситуации подобный вид мог выглядеть даже комично, но почему-то Дженни смешно не было. Уловив движение, она отвела от человека взгляд и наткнулась на точно такого же. Только он оказался значительно ближе. Медленно шел между рядами, периодически останавливаясь и насылая странную серебристую пыль в сторону некоторых парт. Должно быть, там тоже прятались девушки, только вот никаких звуков от них слышно не было. Как и шагов колдуна.